Глава 12 часть 1 Я сделала несколько глотков прохладной воды, чувствуя, как она смывает окончательно мой страх. Облегчение было таким всепоглощающим, что на секунду мир перестал давить. Теперь можно заняться поджигателями, сказал Илья, откладывая телефон. Наши ребята уже выбили из них кое-что интересное. Работали они по наводке, связь через нескольких человек, но в конечном итоге заказчик некий хозяин. Оплата криптой через сложную цепочку. То есть прямых улик на Пожарского опять нет. В тоской голосе констатировала я. Этот год постоянно был на шаг впереди. И это, мягко говоря, угнетало. Пока нет, но мы вышли на одного из посредников. Маленькая рыбка, которая может знать больше. Его же везут к нам в город. Думаю, к вечеру сможем с ним поговорить. Илья посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло что-то безжалостное. Лично. Я кивнула. Меня не пугали его методы. Не в такой ситуации, когда могли погибнуть люди. Мои люди. Которым я дала работу, защиту и гарантии Надо будет всё равно туда съездить и со всеми поговорить лично. А пока что Олег взял мой пустой стакан и поставил его на стол. «Тебе, дюймовочка, нужно немного прийти в себя. У тебя за последние сутки был эмоциональный марафон. Взрыв, ночь, утро, собрание — это... Ольга». Он немного скривился наименее любовница Антона, чем сильно согревал моё сердечко. «Теперь вот пожар. Организму нужна передышка». «Я в порядке. У меня ещё куча дел накопилось в офисе» автоматически возразила я, но тут же поймала его строгий взгляд. «Нет, не в порядке. Ты вся дрожишь, как осиновый лист. Просто сама не замечаешь. Ты не поедешь никуда, пока не поешь нормально и не отдохнешь хоть час». «Безусловно». Блондин сразу же встал на сторону Олега. Он подошел, присел прямо передо мной на корточке взял мои руки в свои. «Лиза, послушай нас. Мы не железные, и ты не железная. Мы можем позволить себе паузу. У нас все под контролем. Склады тушат, люди спасены. Поджигатели пойманы». «Юрист скоро будет здесь, со следователем договоримся. Пожарский сейчас, наоборот, в паузе, он ждёт нашей реакции. Давай не будем скакать, как обожжённые, а действовать хладнокровно, как ты сама и сказала на собрании». Они были правы. Я чувствовала, как адреналин, подпитывавший меня с момента взрыва, наконец начал отступать, оставляя после себя пустоту и мелкую предательскую дрожь в коленях. «Хорошо», — сдалась я. «Но только если вы тоже отдохнёте вместе со мной хоть немного». «Договорились?» — улыбнулся Олег. В твоём кабинете есть диван. Илья, закажи нам чего-нибудь поесть. Что-нибудь горячее, основательно, не сэндвичи. Хоть времени и прошло немного, но столько событий случилось, что хочется не есть, а жрать. Я улыбнулась, понимая, о чём говорит брюнет. Где-то через пять минут мы были в моём кабинете. Секретарь её сказала, чтобы меня не беспокоили. Я действительно прилегла на широкий кожаный диван. Олег устроился рядом, предложив мне положить голову на его колени. Его пальцы медленно и ритмично расчёсывали мои волосы. Это было... Невероятно расслабляюще. Илья же сел на край дивана и, положив мои ноги себе на колени, начал массировать их. Телефоны они поставили на беззвучные режимы, как и я свой, чтобы нам дали передышку. Двойной релакс и уютная тишина заставили меня войти в некое медитативное состояние. А через час нам принесли еду. Было уже 12 дня, так что вполне обеденное время, да я была полностью отдохнувшей. Илья распаковывал доставленную еду, наваристый борщ, котлеты с пюре, салаты. Запах был божественный. «Вставай, книги, не трапезничать!» Ласково поделал он меня, ставя тарелку на низкий столик перед диваном. Мы ели почти молча, но это молчание было тёплым, насыщенным. Я ловила на себе мужские взгляды, внимательные и заботливый. Они не просто охраняли меня, они хотели, чтобы со мной всё было хорошо. И в этой заботе была сила, которую я не ощущала много лет. Когда я доела последнюю ложку борща и откинулась на спинку дивана, чувствуя приятную тяжесть в желудке, Олег сказал, «Пока ты отдыхал, Илья кое-что выяснил про нашего юриста». Я насторожилась. «Что такое?» «Ничего критичного», — поспешил успокоить Илья. «Но странно, его вызов в суд сегодня утром был инициирован по срочному запросу из прокуратуры. Дело мелкое, административное, давно забытое. Ведет его как раз тот следователь, который хочет тебя допросить». «Совпадение?» — усомнилась я. «В нашем мире совпадений не бывает», — мрачно констатировал Олег. «Иго отвлекли, чисто, чтобы у тебя не было адвоката под рукой в критический момент. Значит, следователь либо куплен Пожарским, либо искренне верит, что ты что-то скрываешь и действует по его наводке». «Но зачем ему меня отвлекать? Чтобы я поехала на допрос без адвоката и ляпнула что-то лишнее?» «Возможно. Или чтобы всколыхнуть воду, посмотреть на твою реакцию. Пожарский изучает тебя, изучает нас. Он проверяет наши слабые места. Илья отпил воды». Евстигний Юрьевич уже в пути, кстати, связывался. Грозился надрать уши следователю за такие фокусы. Я невольно улыбнулась. Мой юрист был человеком старой закалки и не терпел, когда нарушали процедуры «Значит, ждём Евстигния Юрьевича, потом едем на допрос, а вечером...» — я посмотрела на Илью. «Вечером у нас будет разговор с посредником», — кивнул он. И в его голосе снова зазвучали стальные нотки. «А пока...» — он встал и протянул мне руку. «Пройдёмся до комнаты отдыха. Там можно умыться, привести себя в порядок». А это ты вся еще взъерошенная. Я позволила ему поднять себя с дивана. Олег остался сидеть, опять начав с кем-то чатиться. В маленькой, но уютной комнате отдыха с мягким светом и большим зеркалом я, наконец, увидела свое отражение. Да, взъерошенное было мягко сказано. Макияж с утра почти не пострадал, но в глазах стояла усталость, а волосы действительно требовали внимания. Илья не стал уходить. Он закрыл дверь, прислонился к косяку и просто смотрел, как я достаю косметичку. «Что?» Спросила я, ловя его взгляд в зеркале. «Просто смотрю». Он улыбнулся. «На тебя приятно смотреть, даже когда ты взъерошенная. Особенно, когда ты взъерошенная. Ты выглядишь такой нежной, настоящей, живой, а еще невероятно сексуальной». Я покраснела и отвернулась к зеркалу, чтобы поправить тушь. Его слова согревали изнутри и заставляли что-то «ёкать там, где ни живота». «Скажешь тоже?» «Какая я сексуальна? Я же толстая». Пробормотала я себе под нос. «Ты невероятно женственная, Лиза. А лишний вес, если тебе так сильно мешает, собственно, твоему здоровью легко можно убрать. Но лично мне ничего не мешает». «Правда?» Я с удивлением посмотрела на мужчину. «Но всем же нравятся худенькие девушки». «Кому это всем?» — приподнял он брови. «Девушка должна быть прежде всего здоровой. А худоба, которую рекламируют некоторые светло-синие кутюрье, больше похожа на мужскую, чем женскую. А мне с ориентацией всё в порядке. Женское тело, оно на то и женское. И, обяз... и обязан отличаться от мужского». «Грудь, мягкий животик, жирок на ягодицах и боках — всё это делает тебя максимально привлекательной». Он говорил это с такой серьёзностью, что я поверила. И, сглотнув почему-то о подступившей ком горло, смогла лишь тихо сказать. «Спасибо, что вы рядом». Он не ответил, просто подошёл сзади, обнял меня за талию и прижал губы к тому месту, где шея переходит в плечо. Поцелуй был долгим, тёплым, без прежней жадности, но с бездной нежности. «Мы никуда не денемся», — прошептал он в кожу. «Ты наша» а своё мы не отдаём». В этот момент в коридоре послышались шаги и голос Олега. «Лиза Илья и Юрьевич здесь, и он не один, со следователем. Говорит, что хочет провести допрос прямо сейчас здесь, в нейтральной обстановке». Мы с Ильёй переглянулись в зеркале В его глазах вспыхнула та самая опасная искра. «Ну что ж», — сказала я, поправляя последнюю прядь волос и принимая твёрдое деловое выражение лица. «Принимаем гостей. Пора показать, что мы не только взъерошенные, но и очень-очень опасные, когда к нам лезут без спросу».